Вопрос 55. -й. Кто из великих людей был гомосексуалом? Вы натурал или гей? Чего? Ну, вы сексуальное большинство или сексуальное меньшинство? Я сексуальное одиночество. Из анекдотов читателей журнала «Студенческий меридиан». Не собираюсь давать список известных людей, чья сексуальная направленность отличается от ориентации большинства. Знаю, многие представители так называемого секс-меньшинства невероятно гордятся тем, что некоторые популярные личности тоже голубые. Мол, он такой, и я такой. Как здорово! Но дело-то не в этом. Великие знамениты не своей сексуальной принадлежностью, а тем, что они успели сделать в жизни, какой след оставили. Когда-то я прочитал книгу Пола Рассела, «Сто кратких описаний геев и лесбиянок» и написал рецензию, которую опубликовал в газете «Неделя». Статья так и называлась «Я плюс я» или «Великие иные». В ней ответ на поставленный вопрос. «Послушайте рецензию. Интересно, совпадет ли с моей ваша точка зрения на проблему?» Она говорила полушепотком, оглядываясь по сторонам, «Не слышит ли кто?» и, ощущая при этом прилив радости, приобщение к некоему таинству, произносила слова сладострастно, демонстрируя, именно демонстрируя, а не испытывая, брезгливость. «Ведь знаешь, ты собираешься его брать на работу, а он голубой, педераст, гей, гомик, секс-меньшинство, он гомосексуалист!» Она отодвинулась от уха своего приятеля, и, приняв гордую позу, готовилась торжествовать победу. Она думала, что, сказав такое своему приятелю, руководителю одной из крупных фирм, она как бы заслуживает благодарности от него, вырастает в его глазах. А он? А он чуть брезгливо отодвинулся от своей приятельницы и спокойно-спокойно произнес. «Я беру на работу, понимаешь, на работу, а не тащу к себе в постель специалиста. И мне плевать, кто он, гомосексуал или гетеросексуал. Но за то, что ты мне сообщила, спасибо. Я буду знать твою точку зрения на эту проблему. Она не совпадает с моей. У меня отношение ко всем людям одинаковое. Для меня главное в человеке порядочность, честность, искренность, деловитость, обязательность, доброта. Человек, о котором ты так скверно отзывалась, Насколько я знаю, великолепный специалист. А тебе, чтобы ты, может быть, чуть иначе к этому относилась, советую почитать книгу Пола Рассела 100 кратких жизнеописаний геев и лесбиянок». Я был невольным свидетелем этой беседы. Так и узнал о книге, которую, как мне кажется, многим стоит прочесть. Прочитав книгу, тут же вспомнил и другой случай. Много лет назад по просьбе литературной газеты Я готовил беседу со знаменитым театральным деятелем, главным режиссером театра имени Массовета, реформатором сцены, известным своими широкими знаниями и взглядами Юрием Завадским. Он рассказывал о поездке в Югославию и о впечатлении, полученном им от посещения эротического театра. Говорили мы и о гомосексуализме, о его личном отношении к проблеме, а оно было спокойным. Стоит или нет говорить о гомосексуализме в искусстве? Стоит, но вряд ли разрешат, а напрасно. Когда статья была набрана, Юрий Александрович Завадский ее завизировал, исправив гомосексуальную любовь на однополовую. Однополовая, знаете ли, звучит мягче, спокойнее, чем гомосексуальная, сказал он, поигрывая двумя карандашиками из своей знаменитой коллекции. Карандаш фаллический символ. Вдруг мягко заметил Юрий Завадский. Работавшая в то время в литературной газете Завод отделом искусства, умная, эмоциональная женщина, читавшая рукописи при авторах, Тамара Александровна чебатаревская как только дошла до гомосексуальных вопросов и ответов, яростно начала их вымарывать. «Да вы что!» — говорила она, не просто вычеркивая, а замазывая текст. «С ума сошли!» — Да если вдруг такое пройдет на подписную полосу, не в свет, а на подписную полосу, меня снимут с работы. Сначала высмеют, а потом снимут. И Чаку, главному редактору, выговор дадут. Да и вашему Завадскому не поздоровится. Он что, не понимает этого? Чем вы там с ним занимались? Как он мог? Шел нелестный эпитет в его адрес. Завизировать подобное? — А вы сами против них? Наивно спросил я. «Я?» Она засмеялась. «А мне, честно говоря, все равно. У меня есть знакомые педики, знаете, весьма славные люди». Владимир Ленин в свое время отменил статью, по которой преследовался гомосексуализм, мужеложство. Иосиф Сталин ее ввел. Считается, что поступил так с подачи Максима Горького. При Никите Хрущеве, Леониде Брежневе, Юрии Андропове, Константине Черненко... Михаиле Горбачеве печально знаменитая 121-я статья оставалась. При Борисе Ельцине эту статью в России отменили. Ах, если бы книга Пола Рассела «Сто кратких жизнеописаний геев и лесбиянок» вышла 40, 30, 20 лет назад, каждый, кто прочел бы книгу, понял. Сократ не может упасть и не упал в глазах общества, хотя оказал наибольшее влияние на формирование мировоззрения геев, представ во всем величии свои мысли в Федре и Пире Платона. В этих двух диалогах Сократ говорит о том, что любовь начинается с эротической страсти взрослого к прекрасному юноше. «Да скажи об этом так же, как сказал Пол Рассел лет 30 назад кто-нибудь из авторитетных людей, его бы запретили печатать, выгнали с работы, устроили суд» а то и организовали бы провокацию и засадили в тюрьму, чтобы не рыпался, как это и произошло с известным режиссером Сергеем Параджановым. А великая Сафо, Поэзию ее изучали и изучают во всех университетах. А об особенностях ее души – ни слова, ни намека. Нельзя. Главка, посвященная великой поэтессе, не сомневаюсь, будет прочитана всеми женщинами – имеющими свои взгляды на нетипичную сексуальную жизнь с особым чувством. Само же имя Сафо и дело, которому она служила, не растворились во мраке столетий. Она была проклятием для гомофобов, резюмирует Пол Рассел. Кстати, многие считают, что слово «гей» взято для обозначения своей сексуальности самими голубыми. Мы, мол, веселые люди. Случайное совпадение. Хотя гей в переводе с английского действительно веселый. Гей это аббревиатура GAY, расшифровывается как good as you, ничем не хуже тебя. Весьма вольный перевод с английского. Название возникло в недрах организации по защите прав сексуальных меньшинств, и по замыслу организаторов должно символизировать отсутствие какой-либо ненормальности в сексуальной ориентации этих людей. Причин появления гомосексуальности много – генетические, психологические, социальные. Любую из них можно легко обосновать, но также легко и опровергнуть. Точного научного ответа, почему появляются люди с гомосексуальной направленностью, пока нет. В книге Пола Рассела Точная характеристика величайшего писателя Оскара Уальда, бросившего вызов обществу, И вынужденного раздумывать о жизни в рейдингской тюрьме. Рассказ о прекрасном ученом, пытавшемся разобраться в корнях гомосексуальности, сделавшем немало для защиты, таких как он сам, крупнейшем сексологе мира Магнусе Хиршфельде, а также об Уолте Уитмене, Вирджинии Вульф, Александре Македонском, Леонардо да Винчи, Микеланджело Шекспире, Петре Чайковском величайшем математике Алани Тьюринге, Бенджамине Бриттене и о многих других, хорошо известных и малоизвестных, но внесших огромный вклад в развитие мировой культуры геях и лесбиянках. Каждый, каждая из них искал, искала такого же человека, все они хотели раствориться в себе подобном, все они страдали из-за этого, боялись сами себя, а любые попытки бросить вызов обществу, приводили к личному краху или подталкивали к самоубийству. Сложно найти, понять свое «я». А еще сложнее найти такого, как ты сам, чтобы он понимал тебя и делал твою жизнь, а тем самым и свою радостнее, приятнее, интереснее, насыщеннее, когда каждый день становится праздником. Да, понимаю, иной слушатель скажет, но правильно – Убеждают меня в исключительности гомиков. Прав, прав был Никита Хрущев, когда на одной из выставок, где ему показались непонятными многие полотные скульптуры, крикнул, что это все пидорасы. Когда что-то непонятно, это вызывает раздражение. А следующая стадия — ненависть. В итоге не просто отрицание, а желание искоренить, уничтожить то, что непонятно. Но можем ли мы представить современную культуру, я назвал лишь несколько примеров из ста, без упомянутых имен? На днях обратился ко мне паренек. Что делать? Дома не хочется бывать. Родители узнали о его гомосексуальных наклонностях, грозятся выгнать. Он боится, что узнают об этом в институте, и тогда всеобщий астракизм. Другой пример. Девушку выгнали с работы лишь потому, что кто-то узнал о ее романе с коллегой того же Пола. Слухи, служки, сплетня разрослась. А может быть, стоит судить о человеке не по его сексуальности, а потому, что он собой представляет, что делает в жизни, и если ничего мешающего обществу не происходит, так и не трогать его? Читаешь книгу Пола Рассела о жизни лесбиянок и геев, и не находишь ни одной счастливой судьбы. И не потому несчастье, что сами приверженцы однополой любви страдали от того, что не такие, как все, а потому что общество третировало их, мешало и преследовало. Тема гомосексуальности стала модной. Общество никак не может понять и принять человека таким, какой он есть. Я оставляю за скобками растление, насилие, они отвратительны всегда независимо от сексуальной направленности, и должны наказываться. Меняется общественный строй, меняются границы, но где бы ни жил человек, он всегда хочет любви, понимания и хотя бы лояльного отношения к себе со стороны общества, даже если сам человек не такой, как большинство в сексуальном плане. И мы, люди, должны понять это.